Затянув на куртке молнию, Катя набросила на голову капюшон и выбежала на улицу. Лицо тут же обдало ледяным ветром. К вечеру, как и было обещано, к высокой влажности добавилось резкое понижение температуры. Шуба не помешала бы. Натянула она на моментально озябшие руки перчатки и вспомнила о теплой одежде, привезенной Виталиком к отцу. Если грянут морозы, то... От моей принципиальности останутся рожки до да ножки. На новую шубу рассчитывать не приходится, разобраться бы с ремонтом машины. А ведь жизнь и вас ломает. Госпожа проскурина о как она Колесникова в три погибели согнула. То ли еще будет. Отстраненно раздумывала она, пытаясь пройти по узкой, протоптанной среди первых сугробов тропинке гора сделаешь меня утром, а будь сапоги на шпильках. Провалившись в очередной раз в снег, Катя решила перебраться на проезжую часть. Дорога там была накатана и, на первый взгляд, казалась более подходящей для ходьбы на каблуках. Но вышло еще хуже. Шпильки легко протыкали тонкую ледяную корку, а вот вытаскивались с трудом. Так недолго не то, что без шубы, без обуви остаться. — раздосадованно подумала она, — семеня на носочках. — Хочу свою машину! За спиной заурчал приближавшийся автомобиль. Не оглядываясь, Катя отступила в сторону и сразу попала в сугроб. Чертыхнувшись, она решила не выбираться из него до тех пор, пока машина не проедет мимо, но та вдруг остановилась. Водитель открыл дверцу. «Ну и как глубина!» — услышала она насмешливый голос. «Только собрался взять левее, а ты, как заяц, и в сторону. Давай руку!» Машинально подав ладонь своему спасителю. Через секунду Катя ткнула с носом в грудь Ладышева. Рядом стоял знакомый рейндж-ровер. «Спасибо!» Почувствовав под ногами твердую почву, поблагодарила она. — Странно, что это именно ты, вы, — освободившись от его рук, пробормотала она. — Для полного счастья в сегодняшний вечер мне только вас и не хватало. Как вы здесь оказались? Только не говорите, что случайно. Не поверю. — Долго рассказывать. Ушел от ответа Вадим. — Холодно. — Садись. «По дороге поговорим. Тебе куда?» — открыл он дверцу машины. «Домой. Вернее, до ближайшей остановки такси». «А я не знаю, где здесь ближайшая остановка такси». Пожав плечами, попробовал он переключиться на игривый тон. «Тогда к метро», — не меняя тона, уточнила Катя. «А почему так мрачно?» «Сначала расскажите, как вы здесь оказались». Продолжая напряженно думать, Вопросом на вопрос ответила она. — Только правду. Хотя я, кажется, догадываюсь. Вас Колесников подослал. — Ошибаешься. — Меня никто не подсылал, — Посерьезнел Ладышев. — Я тебя искал, а он лишь подсказал, где ты, то есть вы. И что вы освободились. Так же перешел он на вы. И еще. — Врать не буду. Я знаю, о чем шел разговор в кафе. — Выходит, все-таки подослал, — усмехнулась Катя. — Почему тебя, не Ленку? Непроизвольно вырвалась опять ты. — Не торопись с выводами. Позволь мне самому все объяснить. Иначе нормального разговора не получится, — предложил Вадим и открыл дверцу машины. — По дороге все расскажу. — А сейчас садись. — Ну, Пожалуйста. На таких каблуках ты далеко не уйдешь. В этих словах была правда. Потому как не подмывала Катю здесь и сейчас выяснить отношения, Верх взял рассудок. Да и о другом поговорить следовало.